Глава сорок Любящий сын, любимая невестка. Баграт все никак не мог отойти после случившегося. Всю дорогу пыхтел, как вулкан перед взрывом, а едва оказались дома, накинулся на жену. «Все-таки какая-то Ева пакость. Еще будет мне диктовать, что делать с моей внучкой. Подарков ей моих не надо, видите ли?» Карина лишь качала головой, проходя в гостиную. «Ну что ты молчишь, женщина?» «Хоть слово поддержки можешь скажи?» «Нет, ну что, я не прав, что ли? У нас и условия лучше, обеспечим и девочку хорошо. Я ведь не собирался её насовсем забирать. Просто заикнулся о том, чтобы погостила. Что я плохого ей сказал?» Жена же, будто бы ничего не слышала, всё качала головой и поджимала губы. Баграт видел, что Карина расстроена, и от этого чувствовал себя ещё гаже. «Ведь ничего ему не скажет, будет ходить, в себе переваривать, в этом она мастерица». Сколько радости ещё недавно было в её глазах. С каким воодушевлением к внучке собиралась. Он ещё и ради неё старался, а виноват по всем статьям. Где в жизни справедливость? «Присядь, выдохни». Она, наконец-то, изволила наградить его добрым словом. «Я тебе для успокоения принесу ромашковый чай». И ушла на кухню, оставив его дальше кипеть возмущением. «Чай, ромашка, выж ты! Кому нужен твой чай?» Было у него средство лучше какой-то там ромашки. Подошел к шкафу, достал графин с настоящим армянским коньяком, лучшим нектаром жизни, который придумала великая нация, его нация. А французы пусть думают по этому поводу, что хотят. Пригубил, почувствовал мягкий вкус, оглядел свою роскошную гостиную. Тут тебе и пушистые ковры, и телевизор в полстены, и кожаная мебель. Да сама комната раза в три больше той, куда их с Кариной пригласила эта выскочка Ева. У них условия гораздо лучше. С этим даже глупо спорить. На зеле здесь было бы хорошо. Неожиданно почувствовал в кармане пиджака вибрацию телефона. «Да, рамжан как же я рад тебя слышать, сынок!» Уже собрался пожаловаться ему на сегодняшнее происшествие, как сын его опередил, спросил ледяным тоном. «Отец, объясни, зачем тебе понадобилось ездить к Еве?» «Уже нажаловалась», — зарычал Баграт про себя. «Как это зачем?» «Чуть не задохнулся он от возмущения. Внучку повидать!» «Ты же привести ее не сподобился? Все тянешь, кота, за хвост! Тянешь и тянешь!» «Я же просил тебя подождать и не форсировать события. Неужели так сложно было мне послушать?» Продолжал Арам все тем же ледяным голосом. Сколько я должен был ждать? Месяц? Год? Ты недели не выждал. Тут же взорвался сын. Отец, если я еще раз услышу, что ты ездишь к Еве без моего ведома, я тебе обещаю, внучку долго не привезу. Ты о чем думал, когда унижал Еву или намекал на то, что заберешь Надю? Какой реакции ждал? Ах, стись, сын, ты на кого голос повышаешь. Еще вели мне перед ней извиняться. Лучше бы... Сикарашку свою приструнил. Кого? Еву. А за что мне ее приструнить? За то, что она защищала своего ребенка? В общем, так, чтобы я больше от Евы ни одной жалобы на тебя не слышал. Иначе ты меня знаешь. Арам, приезжай немедленно и поговорим. Отчеканил Баграт. Пока там на и я к вам не приеду. И паршивец повесил трубку. «Карина, мне сердцем плохо!» Тут же заорал Баграт. Громко заорал, так, чтобы жена точно услышала и прониклась. Карина прилетела из кухни с выпученными глазами, уставилась на него и, осуждающе, глянула на порцию коньяка, который тот содержал в руке. «Опять это пакость!» Она бросилась забирать, но Баграт оказался быстрее, осушил бокал и поставил, а потом шумом опустился на диван, упер голову в спинку. «Ой, как мне плохо! Что мне только Штарам по телефону наговорил? Что наговорил? Вспоминать страшно. Озверел совсем. Осатанел. Меня, своего отца, он будет отчитывать!» «А я говорил что ему не понравится?» Горько вздохнула Карина. Опустилась рядом с мужем на диван, взяла его за руку. Надо было с Евой помягче, Баграт. «Еще чего!» «Совсем аромат рук отбился. Надо быстро его мирить с Нарине. Тогда не будет идти на поводу у этой». «Баграт», — осторожно начала Карина, — «я как раз хотела с тобой поговорить». Он тут же насторожился, всмотрелся в большие карие глаза жены. С возрастом нисколько не потускнели такие же яркие. В них можно было как в книге читать ее настроение. «Что такое?» — забеспокоился еще больше. «Не нравится мне Наринэ», — осторожно проговорила она. «Плохую жену мы выбрали, Арамику». Брови Баграта сошлись в одну линию. «Это... в каком это смысле?» — загудела он ошарашенно. «Тише ты!» — шикнула жена. Наверное, побоялась, что Наринэ может услышать. Хоть они и находились в гостиной на первом этаже, отведённая ей спальня на втором, всё же могла послушать. «Нерадивая она!» — покачала Карина головой. «Спит до обеда, на кухню палками не загонишь. Только знает, что помыкает горничная, да жалуется, какой арамик плохой. А он не такой плохой, между прочим. Да, работает много, да, молчалив и может быть холден. Но я вырастила хорошего мальчика. И вовсе ему ничего не до фени». «Что ты такое говоришь, Карина? Как это нерадивая! Арам на нее никогда не жаловался, они хорошо и спокойно жили». «Приличная девушка, в отличие от этой Евы. И родословная у нее го-го!» Карина показательно фыркнула. «Она у нас живет уже несколько дней, а еще ни разу не предложила приготовить для нас ужин. Нормально это? Я готовлю, она трескает и жалуется мне на моего же сына». «Тебе продуктов на нее жалко», — заохал Баграт. «Да при тут продукты?» — возвела руки к небу Карина. «Ты меня вообще слушаешь?» Она бесполезная лентяйка. Ни ребенка не родила, ни хозяйкой прилично не стала. «Что ты такое говоришь, Карина? Ты же сама ее Араму выбрала. Сама говорила, какая она добрая, ласковая девочка. Обещала, что она залечит его израненную душу». «Может быть, я ошиблась», — покачала она головой. «Не говори ерунды. Там такие гены хорошие, там...» И тут оба насторожились, услышав в коридоре шаги. В дверях появилась виновница спора. «Мама, папа, вы уже приехали из кино. Понравился ли фильм?» «Отвратительно, зря ездили», — пробурчал Баграт, гадая, слышала ли невестка что-то из их разговора. «Очень жаль», — запрочитала Нарине. «А хотите, я вам чаю сделаю? Сейчас принесу». И убежала. Баграт грозно посмотрел на жену. «Вот видишь». «Наринэк нам со всем уважением, а ты ее костеришь. Уж она-то точно не стала бы выставлять нас вон и кидать в лицо подарки». «Ну да, ну да», — поджала губы Карина. «По-моему, ты к невестке слишком строга. Переживая девушка, поэтому и впала в прострацию. Ты себя вспомни в ее положении? Как себя чувствовала, когда мы развелись? Тяжело тебе было? до да готовьки ли тебе было?» «Сама говорила, что ничего не есть, ни пить, ни делать не могла». Сразу сообразил, что свернул на опасную трубку. Жена насупилась, нахохлилась, нервно задышала. Того и гляди, войдет в состояние прячься от греха подальше. В таких случаях Баграт всегда действовал превентивно. «Ну, прости меня, Карина. Я тысячу раз просил прощения и не к тому сказал, чтобы ты губы дула. Просто попытайся понять состояние Нарине». А так-то она добрая, послушная и почтительная. Всегда с достоинством принимала подарки, между прочим. Всяко лучше, что и упрямится. И с отцом ее у меня дела налажны Надо срочно помирить ее с Арамом, иначе нашей следующей невесткой станет Ева. Хочешь такую? Все ведь к этому идет. Жена лишь продолжила напряженно пыхтеть, поглядывая то на мужа, то на дверь, за которой скрылась Нарине. «Ничего я уже не знаю». Сплеснула руками. «Пора мирить Арама с Нарине», — важно кивнул Баграт. «Если мы его вразумить не можем, пусть тесть попробуют. Я им сейчас позвоню и приглашу на серьезный разговор. Мигом прилетят из своего Питера».